Глава 59. После случившегося прошло три дня, но выхода из сложившейся ситуации мы так и не нашли. Если пойти на перекор королю, то вряд ли это так просто сойдет нам с рук. Применять колдовство тоже было опасной затеей, оно могло обернуться против меня самой. Черная сила всегда требует расчет за свои услуги. Здесь либо нужно подчинить ее, Либо следовать ей, творя зло. К первому я была еще не готова, а второе попросту невозможно. Свадьба должна была состояться как можно раньше, ведь в таких случаях тянуть не принято. Невеста скомпрометирована, и нужно все поскорее замять, чтобы разговоры прекратились. Я находилась в полной растерянности, но все же не опускала руки, надеясь, что случится какое-нибудь чудо и все рассосется само собой. История с сокровищами тоже лопнула, словно мыльный пузырь, оставив Кевина Друманда у разбитого корыта. Раскопав могилу, они обнаружили серебряный ларец, в котором покоилась старинная Библия. Она была переплетена кожей, украшена слоновой костью, эмалью, драгоценными камнями, жемчугом и пластинами из золота и серебра. Несомненно, эта вещь имела ценность — но не настолько большую, чтобы навлекать на себя гнев покойного монаха, для которого она и была величайшим сокровищем. Нельзя отбирать такие вещи у мертвецов. Библию вернули на место, а расстроенный таким поворотом дел ювелир слег. Он отказывался принимать еду, перевязал голову куском ткани, под которым держал компресс из уксуса и, похоже, не собирался покидать наш гостеприимный дом. Эдана носилась с ним, как с ребенком что ужасно раздражало Майри. Но она стоически молчала, понимая, что сейчас в нашем доме и так слишком много проблем. Об Айлен тоже не было ни слуху, ни духу. Гвен не приходила, а кроме нее никто не мог рассказать новости о новоиспеченных супругах. Оставалось надеяться, что Кайден не придушил отчаянную малышку Айлен прямо в первую брачную ночь. На четвертый день... Прибыл Торнтон Он привезя с собой целый сундук дорогих тканей. Они были предназначены для свадебного платья, и я сразу узнала в одной из них ту самую. Я сидела за столом в таком наряде в своем сне. Значит, мои видения сбываются. Мне бы хотелось поговорить с вами. Граф выглядел шикарно в белоснежной рубашке и кожаных штанах. Но мне его вид казался какой-то насмешкой, Вызовом мне. Я противилась даже мысли о том, что придется искать с ним общий язык. Вы позволите пригласить вас на прогулку? Да, конечно. Я пожала плечами. Прогулка так прогулка. Мы вышли из замка и медленно пошли в сторону реки. В воздухе уже пахло приближающейся осенью, и я заметила, что ароматы полевых трав стали звучать все сильнее. Увидающая природа напоследок щедро раздавала свою сладость. Даже небо, слыша легкие шаги сентября, менялось, теряя свою глубокую синеву и превращаясь в купол из облаков и серых туч. «Я хотел бы поговорить с вами о нашем союзе», — заговорил Торнтон, когда мы подошли к камню, из-за которого я подглядывала за ним и Эвелиндой. «Давайте найдем в нем выгоду для нас обоих». Вот даже как!» Я остановилась и гневно взглянула на него. «Какая же выгода здесь для меня? Вы получите то, что так давно желали, а я — нелюбимого мужа, который к тому же испытывает ко мне только раздражение». Его лицо стало жестким, под легкой щетиной заходили скулы, но граф ничего не ответил. Он отошел от меня, сорвал цветок клевера с выгоревшей на солнце головкой и завертел его в пальцах. «Вы можете жить в Гелбрид пять дней в неделю, но на выходные вам придется приезжать в Макколкахон. Наконец произнес он. «Я не хочу, чтобы наш брак был пустым. Мне нужен наследник, и вы родите его». «Отлично. Жена на выходные. Вот только могло случиться так, что гордый и самоуверенный граф отправится к Богу через год, а я останусь с младенцем на руках, с Гэлбрейтом и вдовьей Долей» которая могла быть очень приличной. Не такой уж плохой вариант. Нет, так нельзя. Пусть он и сложный человек, со средневековыми замашками, но смерти я ему точно не желала. Что ж, придется сказать правду. Вы не можете на мне жениться, потому что на нашем роду лежит проклятие. Каждый, кто решится связать с нами свою судьбу, не проживет больше года, — сказала я и замолчала, ожидая реакции. «Вы серьезно? Торнтон отшвырнул цветок, глядя на меня с плохо скрытым раздражением. «Леди Арабелла, вы хотите, чтобы я поверил в эти детские сказки о проклятиях, ведьмах и феях, заманивающих в лес усталых путников?» «Но проклятие действительно существует!» — воскликнула я, уже понимая, что ничего не добьюсь. «Оно убьет вас!» «Хватит!» — резко оборвал меня граф. «Мне всегда казалось, что вы довольно разумная и рассудительная девица. Не стоит портить это впечатление. Что ж, провались ты хоть сквозь землю, а я больше не стану спасать тебя. В конце концов, что я теряю от этого? Ничего, только приобретаю. Хорошо. Я подняла на него глаза. Но я должна быть уверена, что после вашей смерти не останусь ни с чем. Я не собираюсь умирать, — рявкнул он. Тем более от выдуманного проклятия. И все же... Я была непреклонна. Хорошо, я напишу завещание, в котором упомяну, что в случае моей смерти вам останется Гэлбрид, а также земли и деревня. Добавила я, от чего его брови подскочили вверх. Что? Да-да, я должна знать, что мое рыболовное дело не закроет следующий граф Макколкахун. Рыболовное дело. Торнтон покачал головой. Господи, о чём мы говорим? «Хорошо, если я умру, вам достанется деревня. Теперь вы спокойны, леди Арабелла?» «Я буду спокойна, когда увижу документ», — ответила я, радуясь, что одержала хоть какую-то победу. «После венчания я при вас передам завещание нотариусу». Торнтон был вне себя от гнева, но держался молодцом, что заставило меня с уважением взглянуть на него. «Благодарю вас». Я мило улыбнулась. «Продолжим наш разговор». «Мне кажется, или вы все переворачиваете в выгодную вам сторону», — граф прищурился. «Может, вы надумали отравить меня?» «Проткнуть мечом прямо на супружеском ложе», — хмыкнула я. «Или вытолкнуть из окна». «Вы настолько кровожадны. Я могу быть опасной». Я тяжело вздохнула, зная, что это истинная правда. Сила тристы прочно засела во мне. Ваша опасность таится в этом нежном румянце. Торнтон вдруг нежно коснулся моей щеки, а потом провел пальцем по надбровной дуге. В этом горделивом изломе бровей. Белла. Мне и нравились его прикосновения, и в то же время во мне все восставало против. Это было как-то неправильно. Не такое начало должно быть у этих отношений. Вгрюмое средневековье не давало шанса женщине быть самостоятельной. Ни в любимом деле, ни в браке, ни в выборе партнера. Если бы надо мной не висело проклятие, я, наверное, приняла бы единственное верное решение и вышла замуж. Как ни крути, муж — это защита, это семья. Играв все таки не самый худший вариант из остальных самцов, властвующих над миром женщин. Нет, я не сдалась. Просто нужно всегда размышлять трезво и без особых иллюзий. Но сейчас в моих руках была жизнь этого человека. Торнтон словно почувствовал мое состояние и отнял руку от моего лица. Давайте я провожу вас обратно. Да, пора возвращаться. Внезапно небо заплакало редким, пока еще теплым дождем, и мне даже показалось, что это плачет моя душа загнанная в ловушку высшими силами. Зачем меня отправили сюда? Зачем? В чем я провинилась, что должна теперь разгребать чужие ошибки?